Именно здесь и вступает Фрейд, который в очередной раз намерен исправить объяснение автора и восстановить истинную теологию данного случая. Приведенные Ребекой моральные соображения, говорит он, всего-навсего прикрытия. Сама же молодая женщина упоминает и куда более веский довод – у нее есть прошлое. И легко понять, что это за прошлое, проанализировав, как она реагирует на раскрытие тайны своего рождения. Коли она так яростно отказывается признать, что является дочерью Веста, и это откровение влечет за собой ее признание в преступных махинациях, то дело тут в том, что она была любовницей своего якобы приемного отца. Именно осознание инцеста и пробудило в ней чувство вины. Именно инцест, а не моральное обращение, противостоит успеху молодой женщины. Чтобы понять ее поведение, нужно восстановить эту истину, которая пьеса не выговаривает которую она может высказать разве что смутными намеками. Но противопоставляя таким образом скрытую подлинную причину провозглашаемой героине причине морализаторской, Рейн забывает о том, что для импсона придает поведению Ребеки конечный смысл. Он забывает о финале пьесы, который не согласуется ни с морализирующим обращением, ни с подавленностью временем вины. Преображение Ребеки в действительности происходит по ту сторону добра и зла. Оно выражается не в обращении к благой морали, а в невозможности действовать, в невозможности проявлять волю. Конец истории для Ребекки, которая больше не хочет действовать, и для Росмера, который не хочет знать, являет собой мистическое единение особого типа. Они действительно соединяются, радостно направляясь к мостику, чтобы вместе броситься в поток. Последнее единение знания и незнания, действия и претерпевания. Верные логики эстетического бессознательного, истинное лечение истинное исцеление это Шопенгауровский отказ от воли к жизни, уход в первозданное море неволения, высшее сладострастие, в которое погрузились из Ольда у Вагнера, и которое молодой Ницше уподобил торжеству нового Диониса. Это то сладострастие, Фрейд и отвергает. Против него и выдвигает добротную причинно-следственную интригу, рациональность чувства вины высвобожденного лечением ректора Кролла. Он противится неморализирующему объяснению а этой невинности, погружении в первозданное море. Здесь снова прерывается двусмысленность его отношений с эстетическим бессознательным. Перед лицом нигилизма, той радикальной тождественностью пафоса и логоса, которая во время Ибсена, Стринберга и вагнеризма оказывается конечной истиной и моралью эстетического бессознательного. Фрейд в общем и целом оказывается в позиции Корнеля и Вольтера перед лицом неистовства Эдипа. В противовес этому пафосу он стремится восстановить добротную причинно-следственную сцепленность и подтвердить положительные достоинства последствий знания. Сила подобной ставки чувствуется и в другой, более краткой отсылке к еще одной психоаналитической драме Ипсена «Женщина с моря», в которой супругу доктора Вангеля преследует неодолимый зов моря когда муж предоставляет ей свободу уйти со случайно встреченным моряком, в котором она чувствует воплощение этого зова, и Лида отказывается. Подобно тому, как Рембека утверждала, что изменилась под воздействием Росмера, она заявляет, что освобождена выбором, который ей предоставил муж. Поскольку она может выбирать, она остается с ним. На этот раз, однако, соотношение между соображениями автора и интерпретатора Оказывается противоположным. Фрейд в действительности подтверждает интерпретацию самого персонажа и признает успех проведенного доктором Вангелем лечения. Ибсен же в своих подготовительных заметках, где история вкратце пересказывается в откровенно шопенгауровских терминах, не сводит эту свободу к иллюзии. Наверху, в тени фьордов и в низменном уединении, жизнь внешне весела, легка и увлекательна. Тем не менее, проводится идея, что жизнь подобного рода – всего лишь тень жизни. Никакой энергии в действии, никакого стремления к свободе, чаяния и упования. Так течет жизнь коротким ясным летом, а потом погружаешься во мрак. Тогда просыпается острое желание большой, нездешней жизни. Но что от этого выигрываешь? Вместе с обстоятельствами и духовным развитием растут потребности, чаяния, упования. Повсюду пределы, откуда и меланхолия, заполняющая будто приглушенная жалобная песнь. Всю жизнь и поступки людей. Ясный летний день, за которым приходит непроглядная тьма. Вот и все. Притягательная сила моря, стремление к морю, принадлежащие морю люди, с ним связанные, зависящие от моря. Обязаны туда вернуться. Великая тайна зависимости человека от силы безволия. Таким образом, смена времен года на Севере отождествляется с крушением иллюзий изображения в небытие ничего не волящей воля. Этой заложенной в интриге морали Фрейд на сей раз противопоставляет мораль, которую провозглашают доктор Вангель и женщина с моря.